Глава пятая. Позорище. Господи, вот теперь я точно знаю истинный смысл выражения провалиться под землю. Так стыдно, что щеки вспыхивают таким пламенем, словно бы я полдня жарилась под солнцем без уф-фильтра. С чего вообще я решила, что это меня должны одарить таким комплиментом? Только за то, что мое паре полупрозрачное видно, купальник? С чего вообще я решила, что моя не маленькая пятая точка заслуживает особого внимания? Идиотина. Какая же я идиотина. Этот русский тюлень, и как оказалось, русский просто видео смотрел и ржал, а я, я устроила тут балаган, господи. Excuse me, прокашливается наконец несчастный молодой мужчина, на которого я обрушила свой нелепый гнев. How can I help you? Господи, он спрашивает, чем он может мне помочь, а я стою вся опозоренная. Кажется, сейчас все смотрят на меня и угорают. Дура, дура! Вечно витаю в своих мыслях и ничего не вижу дальше собственного носа. Чем помочь? Прикопать меня в песке! Желательно, чтоб голова не торчала. стыдабай позорище! В пору съезжать из отеля. Сори, шепчу я, подняв руки с сигналом капитуляции сори! Хочу сбежать отсюда побыстрее! И есть пропало любое желание. Снова разворачиваюсь на умозрительных каблуках и теперь уже сама несусь обратно к зданию отеля, мимо сопровождающей меня недоумевающей менеджерши. «Спасибо, но я забыла таблетки в номере», говорю я ей и молниеносно ретируюсь в номер, когда она таки смогла меня догнать. Мне понадобилось не менее трех часов, чтобы преодолеть стыд и снова явить свою физиономию миру. Немного позагорала на большой террасе в номере, хоть какой-то заряд витамином D. Но не смогу же я отсиживаться здесь все выходные. Надеюсь, мое позорище забыто и оставлено в прошлом. Кто хотел, уже посмеялся, а кто не понял, прошел мимо. Предусмотрительно напялила на лицо самые большие свои солнцезащитные очки и соломенную шляпу с гигантскими полями и понеслась на пляж. Инкогнито, без ревизорского опломба. А что, так тоже полезно. Одно дело, когда они будут расшаркиваться передо мной, а другое – посмотреть на реальное положение дел нежданчиком. А каким может быть положение дел в пятизвездочном отеле после отвратительной серости моих суровых будней? Конечно же, восхитительным. Вода в море прохладная и освежающая. Все-таки сейчас не особо сезон, но мне все равно классно. Я не сижу, как большинство туристов, в подогреваемых бассейнах, а предпочитаю большую воду. Мы в детстве с девчонками в деревне в речке и в более холодной купались. Что уж говорить про солнце, даже в час пик оно сейчас просто восхитительно. Мне хорошо, спокойно, сладко и приятно, упоительно и умиротворяюще, исцеляюще». Все уже начинает налаживаться, пока не слышу звонкий женский смех со стороны бара у пляжа, куда автоматически перевожу глаза и застываю. Тот самый мачо, сотрудник отеля, сидит в обществе двух отдыхающих девиц, а они медом перед ним растекаются. Фу, аж тошнит. А он что, не работает вообще? Его за что тут держат? Для того, чтобы миловался с богатыми туристками, расслабленность как рукой сняло. Все, не могу больше купаться. Набираю воздуха в легкие и вылезаю из моря на берег. Иду к шезлонгу и чувствую, как тело жжет. Он смотрит на меня. Могу поклясться, что смотрит. Даже на расстоянии, которое нас отделяет, я чувствую исходящую от него притягивающую энергетику. Прямо на мокрое тело поскорее натягиваю Парео и несусь в сторону отеля». Хватит на сегодня плавательных экзорсисов. «Мадам Олга, надеюсь, вам все нравится на отдыхе». Внезапно у лифта появляется та самая менеджерша. Я искренне улыбаюсь и киваю. «Возникло недоразумение. Хотела бы принести извинения от лица нашего отеля вам. В знак нашего уважения руководство просило бы вас выбрать на ближайшие два дня развлечений списка, которые мы предлагаем vip гостям Там экскурсии и прогулка на катере». «Что вы! Это я должна извиниться!» Тут же краснею я. «Нет-нет!» – девушка категорично. «Как бы ни было, мы позиционируем свой отдых как камерный, и эксклюзивное ничто не должно нарушать спокойствие отдыхающего. Прошу вас, как будете спускаться на ужин, подберите интересующую вас программу. Я отвечаю за это поручение перед руководством госпожа Олга». Ее умоляющий взгляд говорит о том, что чем бы я ни была недовольна, в глазах турецкого руководства отеля виновата будет все равно она. И потому после душа, переодевшись и спустившись вниз, перед Уджином я подхожу к стойке и выбираю себе развлечения на ближайшие дни. Глаза сразу приковывает многообещающая поездка в Стамбул. Ее я и забиваю на послезавтра – а для завтрашнего дня выбираю прогулку на катере. Я еще не насладилась морюшком, чтобы так быстро с ним расставаться. С утра, вооружившись хорошей солнцезащитой, той самой широкополой шляпой и новым стильным вязаным костюмом для пляжа, заказанным на Алике, но у проверенного продавца с хорошими рекомендациями, и потому выглядящим на люкс, я спускаюсь в Марину к обозначенному времени». Каково же мое удивление, когда у катера меня дожидается тот самый мужчина, которого я незаслуженно обругала, а он даже не понял за что. — Вы? — спрашиваю растерянно и снова краснею. Он выше меня головы на две. Темные волосы, слегка подернуты светлыми бликами, выгорели на солнце. Глаза, господи, у него такие бездонные голубые глаза, что Марина отдыхает. Улыбается. Улыбается мне, хотя должен гоготать над тем, какая я все-таки нелепая вчера была. «Хеллоу!» – обращается дружелюбно на хорошем английском. «Меня зовут Серкан, и я буду вашим сопровождающим на время прогулки». «Сопровождающий? Блин!»